Худшая измена. Какими на свете бывают измены? Измены бывают явными, тайными, Злыми и подлыми, как гиены, Крупными, мелкими и случайными. А если тайно никто не встречается, Не нарушает ни честь, ни обет, Ничто не случается, не совершается, Измена может быть или нет? Раздвинув два стареньких дома плечом, С кармашками окон на белой рубашке Вырос в проулке Верзила дом, В железной фуражке с лепным козырьком С буквами «Кинотеатр» на «Пряжке». Здесь, на девятом, в одной из квартир, Гордясь изяществом интерьера, Живет молодая жена инженера, Душа семейства и командир. «Спросите мужа, спросите гостей, Соседей спросите, если хотите» и вам не без гордости скажут, что с ней пофотоватому не шутите. Она и вправду такой была, ничьих, кроме мужниных, ласк не знала. Смеялись, она бы на зов не пошла, хоть с мужем сто лет бы в разлуке жила ни к киногерою, ни к адмиралу. И часто иных не найдя резонов, от споров сердечных устав наконец, друзья ее ставили в образец своим беспокойным и модным женам. И все-таки, если бы кто прочел, о чем она втайне порой мечтает, какие мысли ее посещают, он только б руками тогда развел. Любила мужа или не любила? Кто может ответить? Возможно, да. Но сердце ее постепенно остыло, и не было прежнего больше пыла, хоть внешне все было, как и всегда. Зато появилось теперь другое. Нет-нет, не встречалась она ни с кем, но в мыслях то с этим была, то с тем, а в мыслях чего не свершишь порою. Эх, если б добряга глава семейства мог только представить себе хоть раз, какое коварнейшее злодейство творится в объятиях его подчас, что видит она затаенным взором порой то этого, то того, то адмирала, то киноактера, и только, увы, не его самого. Она не вставала на ложный путь, ни с кем свиданий не назначала, запретных писем не получала, ее ни в чем нельзя упрекнуть. Мир и покой средь домашних стен, и все-таки, если сказать откровенно, быть может, как раз вот такая измена – самая худшая из измен. 1968 год. Можно и нельзя. Когда ты прожил три весны всего, Мир ярок, словно птичье оперенье. Но чем ты больше ищешь с ним общение, тем меньше допускают до него. И в шустрых пять, и в бойких восемь лет Жевешь все те же тягаты неся. Да, слышишь, редко. Чаще слышишь «нет», запрет на это и на то запрет, но просто, в общем, ничего нельзя. Нельзя в футбол под окнами гонять и в дом со свалки принести щенка, нельзя сарай как крепость штурмовать и кинуть с крыши бомбу из песка, не засидеться с книгой допоздна, не из кемона до отвала, не выпрыгнуть к ребятам из окна, не в чьих-то кур пальнуть из самопала. И думал я, лишаясь пистолетов. Ну ничего, вот вырасту большой. Что взрослым-то? Им взрослым хорошо. Живи себе и никаких запретов. Ребятам вечно пальцами грозя. Ворчат, ворчат. Аж даже слушать тошно. А вот себе не говорят нельзя. А вот себе-то все, что хочешь, можно. О, детство, детство, розовый восход, Где все вокруг бескомпромиссно, просто. Когда б я знал про все запреты взрослым, Я б задержался в детстве хоть на год. Как выяснилось, взрослым тоже нет покоя От инструкций и рецептов. Почти на все приятное — запрет. На все, что скучно — никаких запретов. Но как не просто с теми же врачами? С людьми, что, охраняя нас, Порой стоят несокрушимою стеной Меж радостями нашими и нами. Нельзя полнеть, нельзя курить табак, Никак нельзя страстями увлекаться, Конечно же и пить нельзя никак, И уж куда там водка или коньяк, Нельзя простейшим пивом накачаться. И вечно всеми карами грозя, Они твердят нам «Будьте осторожны», а вот себе не говорят нельзя, а вот себе-то все, что хочешь, можно. Нет, в жизни взрослых ни один запрет, а в институте или где-то в главке забудь навек про доводы и справки, когда начальство отрезает «нет». Однако же оно не давит силой. Никак нельзя, я рад бы всей душой, но есть приказ, инструкция, мой милый, параграф вот такой-то и такой. И требует с улыбкой угрозя, Чтоб пункты выполнялись непреложно, И лишь себе не говорит «нельзя», И лишь себе все очень даже можно. Но суть не в том, что кто-то там скользя, Порой хитрит и что-то нарушает, А речь идет о «можно и нельзя», Что нас почти с пеленок окружают. Предвижу удивление, как же так? Вы что ж, за беззаконие на свете? Не надо шуток, хаос или мрак, такого не предложат ни чудак, ни даже вовсе крохотные дети. Ведь дело в том, что как порой не сложно, но все-таки, товарищи-друзья, не слишком ли уж мало этих можно, не многовато ли всяческих нельзя. Не надо мне на это возражать, об этом можно, кажется, сказать».